Параграф 13. Доказательство единства Божие из Священного Писания. В Священном Писании истина единства Божие изложена весьма ясно и подробно. Она составляла самый коренной догмат Откровения Ветхозаветного. «Я Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Исход, глава 20, стихи 2-3. Такова первая заповедь Десятисловия, данного Богом народу иудейскому на Синае и послужившего как бы основой для всего Ветхого Завета. Эту истину и впоследствии не раз внушал израильтянам сам Бог, «Видите, видите», — говорил он им еще через Моисея, «когда они приносили жертвы бесам, а не Богу, и суетными своими огорчали меня». Второзаконие, глава 32, стихи 17 и 21. «Это я, я и нет Бога, кроме меня». Стих 39. «Потом, когда сыны Израиля вы снова впадали, выдало поклонство», Он снова напоминал им через пророка Исаию. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Книга пророка Исаии, глава 42, стих 8. «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Глава 44, стих 6. «И вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня?» Глава 44, стих 8. Вспомните прежде бывшие от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Глава 46, стих 9. Замечательно, что как в этих, так и во многих других местах священного писания Бог, говоря о самом себе как едином Боге истинном, называет всех богов языческих суетными, идолами ложными, бессловесными, изваянными, мертвыми и вообще делом рук человеческих. Следовательно, ясно запрещает смотреть на них даже как на богов каких-нибудь низших. В то же время пророки внушали израильтянам истину единства Божие и от собственного лица, или исповедовали ее торжественно, выражаясь одновременно, что языческие боги не суть боги. Так, а. Моисей, напоминая народу иудейскому особенные благодеяния Божии и убеждая его хранить заповеди Всевышнего, неоднократно повторяет Чтобы ты знал, что только Господь Бог твой есть Бог, и нет еще кроме Него. Второзаконие, глава 4, стих 35. Итак, знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь Бог Твой есть Бог, на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него. Стих 39. И еще далее. Слушай, Израиль. Господь Бог наш, Господь Един есть, и люби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всею душою Твою, и всеми силами Твоими. Второзаконие, глава 6, стихи 4 и 5. Б. Псалмопевец в одном месте восклицает: Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего, Псалом 17, стих 32. В другом месте нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Псалом 85, стихи с 8 по 10. И в третьем месте «Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов, ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил» Псалом 95, стихи 4 и 5. В. Пророк и Еремия исповедует пред Богом «Нет подобного тебе, Господи, ты велик и имя твое велико могуществом» кто не убоится тебя царь народов ибо тебе единому принадлежит это потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе все до одного они бессмысленные и глупы пустое учение это дерево разбитое в листы серебро привезено из фарсиса Золото из урфаза – дело художника и рук плавильщика. Одежда на них – гиацинт и пурпур. Все это – дело людей искусных. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Книга пророка Иеремии, глава 10, стихи с 6 по 10. Нельзя также не припомнить здесь молитвы благочестивого царя языки, которая показывает, как понимали истину единство Божие и прочие иудеи, кроме самих посланников Всевышнего. И молился повествует четвертая книга царств языкки пред лицом Господним и говорил: Господи Божий Израилев, сидящий на херувимах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 Утверждать, будто в Ветхом Завете есть следы учения и о многобожии, и будто бог Иудеев по их священным книгам был только один из богов, бог народный, подобно богам других тогдашних народов. Для подтверждения первой мысли указывают на места священного писания, где богу дается название Элагим. Элагим – боги, от Елаак – бог. «Во множественном числе, и где он представляется говорящим. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26. «Сотворим ему, то есть Адаму, помощника соответственного ему». Глава 2, стих 18. И тому подобное. «Но, а» когда тот же самый Моисей, в книгах которого находятся эти места, так часто и так раздельно проповедует единобожие, главнейшую заповедь всего синайского законодательства, когда он всех богов языческих называет прямо суетными и идолами и всячески старается предохранить от последования им иудеев, то без всякого сомнения в означенных местах он не мог, вопреки самому себе, прикровенно выражать учение о многобожии. И потому нельзя не согласиться с святыми отцами церкви, что здесь, хотя Бог и именуется во множественном числе, но внушается мысль о множественности не богов, а божеских лиц в одном и том же Боге, то есть делается намек на таинство Пресвятой Троицы. Б. В частности, что касается наименования «Элагим», нужно еще заметить, что оно по изъяснению самого Моисея означает совсем не многих богов, а одного и того же, называемого иначе Господом. Ибо у Моисея встречается выражение «Господь Бог твой есть Бог», Второзаконие, глава 4, стих 39 по тексту еврейскому. Потому-то, как у Моисея, так и у последующих священных писателей иудейских, оба эти названия Божии нередко совокупляются вместе и употребляются как одно имя. Иегова Элагим – Господь Бог. Исход, глава 9, стих 30, первая книга царств, глава 6, стих 20, вторая книга царств, глава 17, стихи 18 и 19, первая книга Паралипоменон, глава 17, стихи с 16 по 26 и другие. Для доказательства же второй мысли, будто в Ветхом Завете проповедуется только народный бог евреев как один из богов, Указывают на тексты, где он называется «Бог Авраама», «Бог Исаака» и «Бог Иакова», «Исход» глава 3 стихи 6 и 15, «Бог евреев» стих 18, «Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык», «Второзаконие» глава 10 стих 17. Но, во-первых, первые два названия совершенно объясняются из особенного отношения Бога к иудеям. Избравший их для высокой цели, для сохранения истинной веры посреди всеобщего нечестия на земле, он еще с праотцом их Авраамом постановил особый завет, который потом повторял неоднократно. Бытие, глава 17, стихи с 7 по 9, Исход, глава 19, стихи с 4 по 6, Второзаконие, глава 26, стихи с 16 по 19. Завет быть им по преимуществу в Бога и иметь их людьми своими, народом избранным от всех язык. Вторая книга царств, глава 7, стих 24. Вследствие чего, естественно, и мог называться в особенном смысле Богом Авраама, Исаака и Иакова, а равно Богом евреев. Во-вторых, что касается слов Моисея к израильтянам: Господь Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, второзаконие, глава 10 стих 17 то вовсе несправедливо утверждать, будто допускается здесь действительное существование и других богов низших, когда известно, что еще прежде в той же книге второзакония законодатель еврейский ясно высказал своему народу.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 Моисей, очевидно, называет Всевышнего Богом над самими богами языческими, соответственно понятию язычников, которые были уверены, что эти боги действительно существуют, хотя сам называл их только идолами или существами воображаемыми. Книга Левит, глава 19, стих 4, числа, глава 33, стих 52. Обращаясь к книгам Нового Завета, находим, что и здесь истина единство Божие представляется в том же высоком значении, какое имела она в ветхом. Сам Спаситель на вопрос некоего законника, какая первая из всех заповедей, отвечал «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь Единый». Евангелие от Марка, глава 12, стихи 28 и 29. В других случаях он выражал эту истину не менее ясно или даже яснее, когда, например, некоему человеку, назвавшему его учителем благим, заметил «Никто не благ, как только один Бог». Евангелие от Марка, глава 10, стихи 17 и 18. И в молитве к Отцу Своему Небесному произнес: Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога. Евангелие от Иоанна, глава 17 стих 3 Называя Отца Небесного единым истинным Богом, Христос, без сомнения, учит нас, что все прочие, называемые Боги, суть Боги ложные. Святые апостолы, естественно, провозглашали истину единство Божие всякий раз, как только надлежало им обращать ко Христу многобожников-язычников. Мужи, что это вы делаете?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 Книга Деяний, глава 14, стихи с 7 по 15. Смотрите также речь святого Павла в Афинском Ареапаге. Книга Деяний, глава 17, стихи с 22 по 31. И сказание о проповеди Павловой в Эфесе и других местах. Книга Деяний, глава 19, стихи 25 и 26. Потом апостолы находили иногда нужным повторять эту истину и новообращенным христианам из язычников. Например, по случаю вопроса о едении идоложертвенных, учитель языков писал к коринфским ученикам своим, между прочим, следующее. «Об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого».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 Наконец, на истину единство Божие нередко указывали апостолы для пояснения или подтверждения других истин догматических и нравственных. Так доказывая мысль, что человек оправдывается верой без дел обрядового иудейского закона, святой Павел пишет: Неужели бог есть бог иудеев только, а не и язычников конечно и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Послание к Римлянам, глава 3, стихи 29 и 30. В другом месте умоляя христиан достойно ходить своего высокого звания и блюсти между собою единение духа, Он напоминает им, между прочим, и то, что у них один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Послание к Эфесянам, глава 4, стихи 1, 3 и 6. В третьем, умоляя верующих творить молитвы за вся человеки, представляет на это ту причину, что «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус». Первое послание к Тимофею, глава 2, стихи 1 и 5.